Глава шестая. «Вот уроды!» Как только я почувствовал себя лучше, тут же вспомнил об одном неотложном деле. Пританцовывая, я влетел в камеру к степу, сунул ему в руку кусочек черного сердца и сразу рванул к выходу. Замерев на крыльце, я принялся опустошать мочевой пузырь. Все-таки организм человека очень странная штука. Во время боя я даже думать об этом забыл, хотя на самом деле, перед тем, как броситься на Лысого, я действительно терпел из последних сил. «Степ!» — крикнул я. «Польку освободи! Как в себя придешь?» «Уже!» — вернулся ответ. Избавившись от лишней жидкости, я натурально поплыл. Даже ноги подкосило. Довольно от облегчения, я вернулся в дом и осмотрел следы, оставшиеся от схватки. Граната натворила дел — разворотив в мелкую труху подвесной потолок. Одна из балок была перебита и держалась исключительно на честном слове, угрожая в любую секунду обвалиться на наши головы. «Иди, лимончик сожри!» — отпустил шутку приятель, глядя на мою довольную рожу. «За мной не ходить!» — бросила Полина и выскочила на улицу, едва не сбив меня с ног. «Еще одна журчать вбежала, усмехнулся Степ. «Ну что, какие дела, командир?» «Шмотки найти», — ответил я. — Желательно сейчас. Что-то меня совсем не прельщает по лесу в одних трусах гонять. — Хорошо, хоть что ботинки оставили, — хмыкнул напарник. — Это точно, — хмыкнул я и заглянул в комнату, где сидели люди Лысого. Котелок на полу с разбросанной вокруг него едой. Рядом походная плитка, точно такая же, как наша, и небольшой газовый баллон рядом. Последний уцелел каким-то чудом, не словив ни одного осколка от разорвавшейся гранаты. Винтовку в углу какая-то странная. Не в том смысле, что она необычно выглядела, просто я таких никогда не видел. Пара рюкзаков, которые я тут же сунул нос, но быстро оставил их в покое. Кроме еды в них не было ничего полезного. — Интересно, а где наши вещи? — пробормотал я. — Может, в тачке? — раздался голос Степа из дальней комнаты. «Может — Может, — согласился я. — Пойду посмотрю. — Ты куда? — спросила Полина, столкнувшись со мной в дверях. «Машину искать?» — ответил я. «Я знаю, где она», — улыбнулась девушка. «Они ее сзади на проселке бросили. Ключи у Лысого должны быть». «Нашел!» — оповестил Степ. Я покосился на него с таким подозрением. Очень уж счастливую рожу он демонстрировал, размахивая брелком. Ответ пришел сразу, как только мы обнаружили транспорт охотников за головами. Я даже себя ладонью по лицу приложил. Нет, не сказать, что я прям сильно против марки Тойота, просто хотелось позлить Степа. Однако все его внимание было сосредоточено на машине. 150-й Прада, который как следует подготовили к дальним поездкам. Можно сказать, это был передвижной лагерь, совсем необходимым для жизни в суровых условиях. На крыше установлен огромный багажник и, судя по его виду, добратом с большим запасом. Для удобства к нему даже складную лесенку примастерили. Вывели забор воздуха по передней стойке под самую крышу, усиленные бампера с мощной лебедкой. На багажной двери смонтированы дополнительные карманы, в которых закреплены две канистры литров по 40 каждая. Ворочать такие — то еще занятие. Зато можно сразу залить бак под пробку. Плюсом ко всему внедорожник явно лифтован и обут в грязевую резину. Да, неплохое приобретение. Во всех смыслах, даже несмотря на то, что я бы предпочел Мерседес. — Ути, моя зайка! — обнял машину Степ и даже не побрезговал поцеловать ее в стойку. — Так, руки от ширинки убрал, — вернул ему шпильку я. — А я не такой извращенец, как некоторые, — хмыкнул приятель. — Я на нее дрочить не собираюсь. Я ее сразу трахнул. Дебил! — хрюкнула от смеха Полина. Она вытянула лестницу и уже вовсю копошилась в вещах, бережно накрытых брезентом. — О, а вот и наш гардеробчик. — Там все вещи? — уточнил я. — Нет, только те, что лежали в багажнике. — А вот и остальное! — распахнув заднюю дверь, добавил Степ. — Твою мать, он семиместный, что ли? Я почесал макушку, заглядывая внутрь. — Ну да, это ж Прадик! — гордо заявил Степ. — Ты еще скажи, что «Тойоты» не ломаются, — хмыкнул я. — Это не машина, брак! Это легенда! «Просто ты мне завидуешь!» «Было бы чему!» — отмахнулся я, вытаскивая свой рюкзак. Натянув штаны, я выудил запасную куртку и разгрузку. Облачился и принялся набивать карманы магазинами. Наше оружие лежало здесь же. Степ полез за руль и запустил двигатель, который сытно затарахтел. «Серебра нет!» — оповестила Полина, опустившись на землю. «Видимо, не нашли!» — пожал плечами я. «Сейчас на поворот вернемся и заберем!» «Давай для начала в дом вернемся, трофеи погрузим», — предложил Степ. «Чтобы потом больше не возвращаться». «Вообще без разницы, в каком порядке». Пожал плечами я и забрался в салон. Полина запрыгнула на заднее сиденье и довольно крякнула. «Вот это я понимаю. Нормальная тачка», — выдала она. «Здесь даже сзади свой климат есть». «Вы сговорили, что ли?» — поморщился я. «Завидует», — ощерился Степ. Мы вернулись назад к дому и раздели трупы. Собрали все оружие и патроны, не забыли даже обувь стянуть. «Все это можно продать!» Полина, обнаружив в углу винтовку, с радостным криком «Да это же Орсис Т-5000!» схватила ее и больше не выпускала. Пока мы пыхтели, переворачивая тела, она сидела на крыльце и гладила оружие бармача что-то себе под нос. День начал близиться к закату, когда мы, наконец, покончили с мародерством и отправились к нашему Мерседесу. Увидев машину в кювете, я едва не прослезился. Ее нещадно столкнули туда трактором, который оставили неподалеку. Похоже, этим действием они отвлекли Полину и зашли ей в тыл, пока она защищала наше добро. За скрежетом металла она попросту не услышала, как люди Лысого вошли в дом и поднялись на чердак. Заглянув в салон, я стиснул кулаки от злости. Машина лежала вверх дном. Возможно, от удара подушка заднего дивана слетела, а значит, наша заначка была обнаружена. На всякий случай я пролез внутрь через разбитое окно и заглянул под подушку. «Нет, мешочка с серебром нигде не было». «Серебра нет», — произнес я, выбравшись обратно. «Там его тоже нет», — кивнула на прадик Полина. «Может, они его тоже под диван сныкали», — предположил Степ. Мы вернулись к внедорожнику и тщательно обыскали все места, где могли поместиться двадцать килограмм серебра. Но, увы, так ничего и не нашли. «Так...» — выдохнул я. «Кажется, я знаю, у кого она может быть. Тачка семиместная, а трупов у нас всего пять». «Хочешь сказать, двое сбежали?» — поморщился Степ. «Один точно. Я его ранил, когда он пытался меня через окно завалить. Далеко он уйти не мог». «Ночь же скоро». Полина посмотрела на темнеющее небо. «А если он ранен, то на запах крови все выродки с округи сбегутся». «Да тебе ни один хрен!» — усмехнулся приятель. «Нам же лучше!» Он мог черное сердце принять. «Там, в серебре, немного хранилось на всякий случай. И еще их может быть двое». «Все чудесатие, чудесатие!» Фраза из «Алисы в стране чудес» описал ситуацию Степ. «Ну и что стоим? Надо искать ублюдков». «Там мои кровные, я за них кому угодно спину, прогрызу!» Я обошел машину и взял свой рюкзак. «Атлас» с нашими пометками был на месте. Вернувшись к капоту, я раскрыл его на нужной странице и взялся изучать местность. Ситуация очень непростая. Нам предстоит преследовать опытного бойца. Возможно, даже двоих. Ошибиться нельзя, иначе потеряем их навсегда. Честно говоря, я больше боялся того, что подранок решит вернуться и отомстить за своих людей, а потому торопился убраться от места схватки подальше. Но ситуация резко изменилась, заполучив 20 килограммов серебра, он точно не станет рисковать и попытается свалить. — Хреново дело, — пробормотал я, — слишком много вариантов отхода. На северо-западе деревня, за ней огромный лесной массив. Если они пошли туда, мы можем попрощаться с серебром. — Вряд ли, — покачал головой Степ. — Я бы на их месте на восток двинул. — Вот поэтому мы никогда твоими планами и не пользуемся, — уколол приятеля я. — Там трасса, леса почти нет. — Да, зато есть шанс найти тачку, — парировал Степ. — Смотри сам, там сплошные поселки идут. — Садовую разве что, — усмехнулся я. За три года почти все машины в хлам превратились. Что-то современное без ключа не завести, а всякие жиги без предварительной подготовки даже с места не сдвинутся аккумулятором точно конец. Продвижок вообще молчу. Наверняка закис от влаги и морозов. Плюс бензин. Не дружище, ты точно ошибаешься. Значит, остается лес. Полина ткнула пальцем в карту. Подранок ушел через платформу. Там кровавый след. Продолжил рассуждать я. И на его месте я бы сразу рванул к лесу, чтобы затеряться. Фора у него небольшая, всего часа три, так что вполне можем нагнать. «Так все-таки он или они?» — уточнил Степ. «Без понятия. Я пожал плечами. Будем надеяться, что их двое». разве это не хуже?» — покосилась на меня Полина. «Нет, двое оставят больше следов. Им нужно больше еды и воды, плюс один из них ранен. А вы сами знаете, какой сушняк после восстановления. Скоро без восполнения калорий он начнет тормозить. Ну и ночь на носу. Скорее всего, они попытаются ее пересидеть». «Ну и чего ждем?» — поморщился Степ. «Думаю, где нам машину сбросить, чтобы ее не пролюбить?» «Вот здесь», — ткнула в поселок Полина. Дам чем до окраины и загоним в какой-нибудь сарай, чтоб глаза не мозолило. Так мы часть пути проедем и время сэкономим». «Валима!» Я захлопнул «Атлас» и забрался на пассажирское сиденье. Степ прыгнул за руль, и как только Полина хлопнула дверью, сорвался с места. Тепловоз все еще преграждал путь через переезд, но Прадик с завидной легкостью преодолел насыпь, И вскоре мы уже мчались через поселок Молодники. Нам повезло, и самый крайний дом имел пристройку в виде огромного сарая. Прадик вошел в него как родной. Приперев ворота доской, мы выдвинулись к лесу. Рюкзаки и вообще все, что способно было нас тормозить, оставили в машине. Единственное, что прихватили, это шлемы с закрепленными на них монокулярами ночного видения. Так у нас будет отличное преимущество перед беглецами, и мы не выдадим себя заранее светом фонарей. Осталось лишь найти место, где беглецы вошли в лес, чтобы встать на их след. Вряд ли они, так же, как и мы, решили пойти в наглую, через деревню. Мы ведь могли сразу отправиться в погоню, поэтому мы потратили еще почти час, обходя поселок по лесной кромке. И были вознаграждены. Одиноко стоящий дом, который практически был полностью окружен деревьями, имел явные следы присутствия. Опять же, кровь подсказала, что до этого места беглец добирался, будучи раненым, Здесь он и принял черное сердце. Вывод напрашивался сам собой, так как кровавый след здесь обрывался. А дальше началось самое сложное. Отыскать хоть что-то в темноте очень непросто, даже несмотря на прибор, помогающий видеть в ночное время суток. Все же он сильно уступает нормальному зрению размывает множество деталей. Но, тем не менее, точку входа мы нашли. Не так-то просто проломиться через кусты, не сломав при этом пару веток. Следующую подсказку нашла Полина. Отчетливый отпечаток ботинка в амху Точнее, даже не сам отпечаток, а сорванный слой, словно здесь человек перешел на бег. Лес, прилегающий к поселку, был смешанным. Деревья росли плотно, отчего все вокруг было заслано толстым слоем листвы. А учитывая тот факт, что люди не ходили здесь более чем три года подряд, следы на этом ковре оставались отчетливые. По ним даже стало понятно, что в выводах мы не ошиблись, и беглецов все-таки двое. Но дальше пошла сосновая роща с большими просветами между деревьев и плотным ковром игольника, который выглядел нетронутым даже после нас. Некоторое время мы осматривали округу, пока степ не обнаружил сломанную ветку. Кто-то на нее наступил, и это было заметно. Концы вмяты в землю, а на самой ветке содрана кора, как если бы попала под ботинок. Еще некоторое время мы убили на поиск направления, гуляя по спирали от ветки — И снова отличилась Полина, обнаружившая полосу в игольнике, словно кто-то в сердцах его пнул. Ну а рядом нашелся небольшой вдавленный пятачок. Похоже, раненый впервые здесь сдался и решил передохнуть, чем и вызвал гнев напарника. Определив направление, мы снова двинули вперед. На всякий случай я сориентировался по компасу и сверился с атласом, который прихватил с собой. Кажется, наши цели сменили направление и теперь двигались строго на запад. Но в моем атласе там не было ничего, кроме леса, а буквально через несколько сотен метров он раступился, открывая небольшую речушку шириной всего метра три-четыре. Глубина тоже оказалась не очень, и мы без труда преодолели ее вброд и почти сразу наткнулись на очередной явный след. Здесь уже оба беглеца решили немного отдохнуть, прежде чем продолжить марафон. Отсюда они свернули к северу, оставляя приличную тропу на траве. По ней мы и двинулись дальше к очередному участку леса, Отыскали место входа, немного погружились, чтобы определить направление, и я снова заметил, как оно резко свернуло к западу. Это наводило на определенные мысли. Похоже, что беглецы точно знали, куда идут. Я в очередной раз всмотрелся в атлас и даже посветил на страницу фонарем. Нет, ничего особенного, лишь лес. Вскоре мы снова потеряли след и убили больше часа на его поиск. К тому моменту стрелки хронометра перевалили уже за час ночи, когда мы выбрались к очередной реке, хотя правильнее будет назвать ее ручьем. И здесь снова обнаружились следы, и на этот раз действительно четкие отпечатки двух пар обуви. И шли они вдоль русла, которая вывела нас в очередной поселок. Теперь стало понятно, зачем эти двое стремились сюда. Здесь можно было остаться на ночлег и сообразить себе ужин. Место оказалось настолько глухое, что его даже на карте не указали. Поселок был выстроен. На берегу водохранилища или озера. Навскидку не понять. На севере обнаружилась огромная территория, которую когда-то разрабатывали. Сейчас это можно было понять только по заросшим буграм, намекающим, что здесь раньше пахали. Вообще место выглядело очень живописно. А учитывая лес вокруг, так и вообще мечта. Попади я сюда в прошлой жизни ни за что бы не захотел уезжать. Но сейчас мы пришли сюда не за этим. — Нужно дома обыскать, — прошептал я. — Да мы их до завтрашнего вечера будем осматривать, — поморщился Степ. «Там на запад еще дорога уходит, скорее всего, в соседнее село». «И что предлагаешь?» — уставился на него я. «Да хрен знает. Может, где-нибудь позицию займем и до утра понаблюдаем. Вылезут, никуда не денутся». «И где ты хочешь засесть? Здесь ни одной высокой точки», — отмахнулся я. «Ни на дерево же «Да что вы вечно спорите, как эти?» — Встрела в разговор Полина. «Давайте просто мимо домов прогуляемся, наверняка какие-нибудь следы найдем». «Кто-то из них точно на стреме сидит!» — поморщился Степ. «Шмальнут, как пить дать!» «То есть ты пулей испугался?» — ухмыльнулся я. «А ты у нас типа самый смелый!» — язвительно ответил приятель. «Ладно, делимся. Я на запад, ты на восток. Полин, ты у водоема дома осмотри. Встречаемся здесь через сорок минут. Если что, стреляйте!» Мы разошлись. Я отправился осматривать западную часть деревни. По большей части все дома здесь были новыми, у некоторых до сих пор стояли машины, навсегда замерзшие без своих хозяев. А мне стало любопытно, как до них добралась беда, ведь явно это произошло не в тот же день, как в городах. Узнали ли они о случившемся из новостей и слухов, или к ним явился кто-то зараженный, за одну ночь обратил всех остальных. Ведь это место настолько сильно удалено от людей, что о нем нужно знать наверняка, чтобы сюда заявиться». Размышляя обо всем этом, я внимательно всматривался в дома вокруг. Все они выглядели нетронутыми, как и в том поселке, где мы знатно обогатились. Это лишь подтверждало мою теорию. В том смысле, что беда явилась сюда намного позже, чем в моем случае. А впоследствии об этом месте просто все забыли. А ведь сейчас здесь можно организовать хорошую общину. Возделать землю, которая уже отдохнула от ежегодных посадок, но еще не успела превратиться в целину. Леса кругом хватает, а значит, с возведением стены вопросов тоже не возникнет. За год легко выстроить чистокол, организовать пару вышек. Генератор отыскать несложно, все еще полно на заброшенных предприятиях. Ну а ультрафиолет в крайнем случае можно купить. Я остановился возле одного из домов и почесал макушку, осматривая территорию вокруг. Мысль о том, чтобы перебраться сюда на ПМЖ, вдруг показалась мне очень здравой. Думаю, добровольцы найдутся, если им все правильно преподнести. И вдруг я отчетливо приметил движение на заднем дворе. Мозг переключился мгновенно, а тело отреагировало еще раньше. Я вскинул автомат и припал к прицелу. Мир тут же приблизился, хоть и не сильно, всего вдвое. Я поймал на точку спину убегающего и потянул спуск». Автомат легнул меня в плечо, но короткая очередь прошла мимо. Человек успел рухнуть на землю, словно почувствовал, что я собираюсь его пристрелить. В ответ дважды хлопнул пистолет, заставляя меня отпрыгнуть к забору. Жестянка, конечно, от пули не спасет, но для этого стрелку надо знать, где именно я нахожусь. А он и без того бил вслепую, просто ориентируясь на звук. Я присел и выглянул из-за угла, чтобы снова увидеть спину убегающего. Черт, своих ждать некогда, нужно ловить, и я сорвался с места. Территория дома была открытой, забор был только с передней стороны, собственно, только по этой причине я и заметил беглеца. Похоже, они специально выбрали именно этот дом, чтобы ничего не мешало обзору и отступлению. Странно, что убегал только один, а из дома по мне никто не стрелял. «Где он?» — раздался крик в спину. «Дома смотри!» — не останавливаясь, бросил приятелю я. Проскочив в сарае, я рванул вслед за силуэтом, который успел скрыться за деревьями. Я вызвал в памяти карту местности и усмехнулся. Беглец прямиком мчался в лапы Полины, и даже если ему удастся ее проскочить, впереди его ждет препятствие в виде глубокого водоема. Вряд ли он умеет гулять по воде, а значит, у него там лодка. «Вижу!» — прозвучал женский крик, а следом за ним звонко грохнул выстрел. «Есть!» Я прибавил в скорости, хотя и без того мчался почти на пределе. К беглецу мы выскочили одновременно, точнее, к его трупу. Полина умудрилась выстрелить ему прямо в сердце. — Чапаев недоделанный! — буркнул я, переворачивая тело. Его я узнал сразу. Это был тот самый тип, что избил меня при первом знакомстве. Как раз его отправил за ведром Ленин. Ну а когда началась заварушка, он решил потихо улизнуть, прихватив наше серебро. — Интересно, а где его товарищ? И кто из них был ранен? — Труп! — объявил подошедший Степ. — Да, я вижу. — хмыкнул я, обыскивая тело. «Да не этот, тот, другой», — объяснил приятель. «Похоже, он хлопнул его во сне». «Вот что значит, жаба задушила. Хотел все себе оставить». «Может, что-то просто не поделили? Теперь не узнаем». «Ну, что там?» Ни хрена, пожал плечами я. «Нет серебра». «Как так?» — удивленно уставился на меня Степ. «А где оно?» «Я тебе что, пророк? Понятия не имею. Дома смотрел?» «Ну, так». Он покрутил пальцами в воздухе. «И чего стоим тогда?» — вступила в беседу Полина. — Давай, шевели копытами. — А ты что будешь делать? — За тобой присматривать, — фыркнула девушка. — Пошли уже. Я еще раз тщательно обшарил все вещи покойника и уже в который раз за сегодня почесал макушку. Ну не мог он убежать и бросить двадцать килограммов серебра. Нет в этом никакой логики. Разве что... Я обернулся к дому и двинул по следам беглеца, внимательно всматриваясь во все, что попадалось под ногами. И когда добрался до сарая, за которым он прятался и палил в меня, едва не захлопал в ладоши от радости. Наш мешочек обнаружился под досками, что были аккуратно сложены вдоль стены. Похоже, он решил его припрятать, чтобы тот не мешался во время бегства, а затем, когда шум поуляжется, вернуться за добром. Впрочем, решение было очень тупым, ведь мы бы обыскали здесь все, если не сразу, то уж с утра точно, хотя мы могли бы и решить, что он унес ценности с собой». «Да нет, здесь ни хрена!» — раздался гневный возглас Степа из дома. «А ты там смотрел?» — вторила ему Полина. «Уже два раза все перерыл!» «Нашел!» — поспешил крикнуть я, пока эти двое не передрались. «Где?» — из окна тут же появилась довольная рожа приятеля. Он его возле сарая сбросил. «Фух!» — шумом выдохнул Степ. «Ну что, может, передохнем? А завтра поутру в обратный путь!» «У них тут и каша осталась, так что будет чем поужинать». «А с чем каша?» — поинтересовался я. «Без никто!» — усмехнулся напарник. «Но есть еще пакетик кошачьего корма. Могу добавить, для аромата». «А что за каша?» «Блин, ты как в ресторане!» К приятелю присоединилась Полина. «Обычная, смесь риса и гречки». «Дружба, стало быть!» — улыбнулся я и направился к дому. «Только я с трупом жрать не буду. Выносите во двор». «Корм захватить!» уточнил Степ. «Ну, само собой. Чую пустую. Жрать-то».